Часть пятая. Отказавшись от предложения служанками помощи с переодеванием, Субар натянул спортивный костюм и вместе с Емили они вышли из дома. Двор перед особняком был очень огромным. У Субару даже вырвался возглас восхищения. о Вот так хоромы. Не двора целое поле. Подобные виды Часто попадались в аниме и манге, обширная территории перед особняком какого-нибудь богача, где вечером устраивают роскошные приёмы. Не теряя времени, Субару принялся за утреннюю зарядку. «А какие необычные движения?» – заметила наблюдающая Эмилия. «Что ты делаешь?» «А, небольшая утренняя гимнастика. Перед тем, как перейти к серьёзным физическим нагрузкам, Нужно обязательно разогреть мышцы. Не припомню, чтобы кто-то что-то такое делал у нас, но знаю одно. Делать резкие движения для здоровья опасно. Вот именно. Но странно. Разве у вас зарядку не делают здесь? А, хочешь научу? В моих краях текрые зарядки передаются из поколения в поколение. А, хорошо. Я попробую. Бодрый настрой юноша оказался столько заразителен, что Эмилия, хотя и с опаской, но все же принялась повторять за ним упражнения. Итак, начинаем утреннюю зарядку. Продекламировал Субару. Вытягиваем руки вперед и тянемся вверх на носочках. Чего? Ты шутишь? Просто повторяй за мной и все. Скомандовал юноша сейчас я поделюсь с тобой духом настоящей гимнастики робкие движения эмильи постепенно становились более уверенными и наконец-то девушка вошла во вкус выполнив последнее упражнение они подняли руки к небу и сделали глубокий вдох а теперь кричим виктория Виктори! для первого раза кстати очень даже супер эмильятан теперь ты поспщена в тайны утренней гимнастики Кажется, похвала Субару произвела на Эмилию некоторое впечатление, ведь на её лице засияла гордость. Переведя дух, девушка вдруг вспомнила о своём первоочередном деле. «А, совсем с тобой заговорилась. Я забыла, ведь на меня могут обидеться. Прости». Эмилия достала спрятанную на груди зелёный кристалл и показала его Субару. «А, это же...» «Да, кристалл. В нем отдыхает мой дух. Ты ведь помнишь пока? Да, того котика, который проспал все самое интересное. Держу пари, он даже не в курсе моего героического поступка. Кристалл блеснул, словно предупреждая юношу, чтобы тот лишнего не болтал. Должен тебя огорчить, Субару. Из Кристалла послышался знакомый голос. Когда закончился весь сыр Лия мне все рассказала. Из Кристалла... Удалил лучик света, и на ладони Эмилии возникли неясные очертания маленькой кошачьей фигурки. Стоя на задних лапках, материализовавшись, Пак взмахнул своим длиннющим хвостом. Привет, Субару! Прекрасное утро, правда? Сплошной кавардак. С самой ночи до самого утра. бесконечный коридоры злые маленькие девочки готовы душу из тебя вынуть. А теперь вот вместе с Эмилией обливаемся потом. Страстно занимаемся гимнастикой. «Субару, не болтай такого! Тебя ведь неправильно могут понять!» Эмилия бросила на него сердитый взгляд, а затем повернулась к Паку. «Доброе утро, Пак! Прости за вчерашнее, я тебя совсем замучила!» «Доброе, Лия! Это я должен извиняться, ведь я вчера потерял тебя!» «Спасибо, Субару! Я перед тобой в неоплатном долгу!» Черные глазки пака Похоже, на две маленькие бусинки обратились к Субару. Кот потер лапкой свой розовый носик. «Как мне тебя отблагодарить? Проси все, что пожелаешь!» Субару не мешкал ни секунды. «Позволь мне волю потискать тебя, пожалуйста!» Эмили Пак раскрыли рты от удивления, не ожидая столь скорого и странного ответа. «Ам, Субару, может быть, еще немножко подумаешь?» Просила Эмилия. Ты не смотри, что Пак такой маленький. В нем есть огромная сила. Она права. Подтвердил Пак. Для своих размеров я весьма способный дух. Эй, я такой любитель пушистиков. Не могу применять возможность потискать тебя на какие-то деньги. Нет, я серьезно. С этими словами Субару запустил пальцы в мягкую шерстку Пака. «Боже, какие ушки, я просто безума ума от тебя!» «Знаю, Субару, я ведь читаю твои мысли, но мне чрезвычайно приятно такое слышать!» промурчал котик, пока Субару гладил его и тискал. Глядя на такое идею, Эмилия махнула рукой. «Ну, в таком случае, я пойду пообщаюсь с духами. Вы можете продолжать свои забавы дальше, но только чур, мне не мешайте!» «Она что, нас собирается бросить?» ну Она нас уже бросила, Субару!» Не обращая внимания на их шуточки, Эмили отошла в сторону, расчистила себе место топавших листьев, села прямо на траву и закрыла глаза. Вокруг девушки закружились неяркие огоньки. «Это не шедухи?» Субару было знакомо это зрелище уже, начиная с прошлого вечера. «Верно!» — ответил Пак. «А ты неплохо разбираешься!» Большинство людей не отличают каких-нибудь квазидуков от низших духов. Да не то, чтобы я разбирался, честно говоря. Я тоже не особо смыслю в подобных тонкостях, признался Субару. Просто видел их разок. Он знал, что эти огоньки представляют собой низших духов, потому что однажды, во время поисков значка, Эмилия уже называла их таким именем. Девушка сидела на траве и улыбалась, а также что-то тихо шептала. Парящие вокруг неё светлячки тускло мерцали в ответ. «Она говорила про какой-то контракт», — вспомнил Субару. «А в чём вообще он заключается?» а... «Понимаешь, когда заключаешь контракт с духами, ты принимаешь на себя некоторых обязательства сказал Пак. «Иными словами, даёшь обет». Услыхав знакомое слово, Субару поднял брови, и Пак пояснил. «Ну...» Понимаешь? Во-первых, если Вызывающий не заключает контракт с каким-либо духом, он не может использовать его магию. Вот и условия контракта отсюда. Плюс, контракт у них отличается. То есть, эм, у каждого духа есть свой контракт. Я понятно излагаю? Ммм, да, вполне понятно. Давай дальше. Не знаю, что ты думаешь по словом Маккей, но, тем не менее, ладно. Итак, требования у каждого духа индивидуальные, но ниши из них, как правило, выдвигают довольно простые условия, вроде бы, эээ, -э, почаще общаться с магом. А, это потому что они новички, да? А те духи, что уже вполне сформировались, выходит, история отдельная. А ты на это схватываешь. Ну, не перебивай все-таки, а то далеко мы так не уйдем. Пак провел лапка по усам, И продолжим. Совершенно верно. Духи, обладающие сознанием, предъявляют более жёсткие требования, но и работают они на совесть. Что касается меня, к примеру, или условия нашего контракта довольно строгие. Ох, ты называешь её Ильей, это так мило. Твоя Эмилия там ещё милее. Может, мне тоже её так называть? Эй, нет! Давайте, пожалуйста, не надо. Вмешалась в беседу Эмилия. Аура светлячков вокруг девушки уже исчезла, что свидетельствовало о том, что ток-шоу с духами закончилось. «Закончила уже?» Спросил Субару, поднимая с земли и отряхивая травинки со штанин. «Так быстро!» «Я беспокоилась за вас, поэтому просила их закончить как-нибудь побыстрее. Завтра буду говорить с ними подольше», сказала Эмилия и вытянула вперед руку. Пак соскочил с плеча Субару и приземлился прямо на ладошку хозяйки. «Всё хорошо!» — сказал он, обратив на Эмилию глазки-бусинки. «Проверка показала, что Субару нет ни злости, ни злого умысла, никакой враждебности. Парень хороший хоть немножко со своими тараканами!» Хихикнул Пак. «Разве можно?» Эмилия запнулась на полусловие и возмущенно уставилась на кота. Разве можно так говорить? Он ведь тебя услышит, пусть это и правда, но Субару вправе обидится. Да ничего, ничего, нормально все, неловко сказал юноша. Вы меня совсем не знаете, поэтому можете проверять, сколько вам хочется. И не надо меня защищать, Эмилия Тан, а то я и вправду обижусь. Он знал, что пока будет тискать Пака, тот устроит ему некую проверку. Эмилия была не настолько беспечна, чтобы доверять совершенно незнакомому человеку. А Рам и Рэй, вероятнее всего, в своём поведении руководствовались именно такими же соображениями. Субару в этом доме был чужаком. Скажи он правду, что призван из другого мира, и его приняли просто за сумасшедшего, вот и всё. Поэтому Субару решил, что будет немножко лучше представить такое Апаку. Ведь он смысл в людях куда лучше, чем Эмилия. Эмилия доверяла своему помощнику, Поэтому слово духа означало для нее куда больше, чем нежели любые объяснения Субару. «Я знаю, о чем ты сейчас думаешь, Субару. Ловко ты воспользовался моими способностями, хитрец!» Шутливо сказал Пак. «Для меня большая честь, что вы мне доверяете!» Ответил юноша и посмеялся. «Спасибо за действие дружище!» Столь фамильярное обращение заставило Пака на мгновение растеряться, но затем его мордочка расплывалась в широкой улыбке. Давненько меня так и не называли. А мне нравится. Мне бы хотелось такое сказать Эмилии, но, как известно, дочку сватать за матушкой волочиться. То есть в данном случае за котом. Но а тогда вообще есть ли смысл такой пословицы? Он, наверное, теряется, да? «М? В чём дело?» Вдруг Субару заметила задачный взгляд Эмилии и вопросительно поднял брови. Она вздохнула и ответила. «А ты прям странный, Субару». «Это почему это?» «Просто так легко разговариваешь с духом и к тому же строишь глазки такой полуэльфийки, как я. Твои шуточки меня даже пугают». «Чтоб ты знала, это вовсе не шуточки!» Хотел было ответить он, но... Взглянув на Эмилию, тот же позабыл во всем на свете. На губах девушки расцвела настоящая искренняя улыбка. Совсем как в тот раз, когда они, бродя по городу, называли друг друга по именам. Прекрасные серебристые волосы, отливающие таинственным лунным светом, а также полупрозрачная белоснежная кожа и очаровательные фиалкивые глаза заворожили юношу настолько что он не мог ответьте взгляда от Эмилии. Он знал, перед ним стоит девушка с благородной, чистой душой и несгибаемым характером. Да, чувство, которое он питал, было чем-то большим, нежели простая благодарность, но выразить такое Субару никак не посмел. «Что это они?» Вдруг произнесла Эмилия, глядя в сторону особняка. Субару проследил за ее взглядом и увидел двух служанок-близнецов. Приблизившись, девушки ответили глубокий поклон. и «Вернулся хозяин, господин, господин Розваль, Розваль», сообщили они в унисон. Хозяин, «Хозяин просит всех в дом». Субару удивило не столько идеальную сложность или действий, сколько перемены в поведении. От недавней фамильярности не осталось и следа. Теперь ощущалось у них достоинство, приличествующее прислуги знатного дома. «Розваль вернулся», повторила Эмилия. Думаю, нам стоит принять приглашение. Да, и ещё он просил позвать дорогого гостя, если тот уже проснулся. Пак тут же скрылся в волосах своей хозяйки, а сама Эмилия, пригладив их рукой, о чём-то глубоко задумалась. «А кто такой этот ваш Розваль?» Спросил Субару, глядя на застывший профиль Эмилии. «А, хозяин этого поместья! А, да, я ведь не объясняла! Прости!» Похватилась Эмилия. «Розваль, ну он... В общем, ты, ты сам увидишь!» «В смысле? да не объяснение! Неужели он настолько неприемлемый, и, и, что даже о не о чем сказать?» «Ну, нет, как, как раз таки наоборот. наоборот!» Хором ответили и Эмилия, и Пак, и Рам, и Рам. От удивления Субару даже рот раздвинул Служанка с голубыми волосами мягким движением вернула на место его отвесшую челюсть, и снова почтительно поклонилась. Её розово сестра указала на особняк. личность господина Розволя невозможная писать словами. Дорогой гость, вы сам всё поймёте, лишь встретив его. Не волнуйтесь, господин Розволь очень добрый». Близняшки переглянулись и кивнули, однако заверения розово вызывали у Собара ещё больше сомнений. Эмилия, которая выглядела так, будто бы неохотно согласилась с близнецами, сказала, потянула к нему и ласково похлопала по плечу рукой. «Не волнуйся, ты с ним обязательно поладишь», проговорила она и довольно невесело закончила. «Хотя он наверняка тебя утомит».